глава одиннадцатая. и тут все забегали в панике а ты такой с шашкой в руке как обычно отставить да почти я забегал в панике а все вокруг с шашками в руках как ни странно но вопреки моим опасениям никто не метался по посаду не трясся над скарбом и не бежал куда глаза глядят все спокойно даже с какой то решимостью на лицах собирались вооружались и отходили к ближайшему леску Причем шли не толпой, а небольшими группами, словно обученные пехотинцы под угрозой обстрела. Что, даже вещи никто не взял? Вслух удивился я, оглядывая очередную группу беженцев, проходящую мимо нас. «А зачем?» — не понял Ламар. «Мертвым они не нужны, а живые себе еще добудут. Все, что нужно». На это я только покачал головой, поражаясь разницы в менталитете местных жителей и моих соотечественников. Наши бы копались до последнего, наверное. Пока мы стремительно покидали посад, в городе уже вовсю готовились к битве. На стенах мелькали лучники, скрипели взводимые катапульты. К ладьям, стоящим в бухте, бежали их команды. И вроде бы численное преимущество было на стороне хозяев острова, но я-то уже видел, на что способны местные маги, а потому особых иллюзий не питал. Как думаешь, отобьются? Спросил я у кузнеца, что с недобрым видом изучал пятерку вражеских кораблей, уже спустивших паруса и тоже готовящихся к битве. Во всяком случае шлюпки с пехотой уже были на воде и активно двигались к острову. «А штурма и не будет», — пожал плечами Ламар. «Это набег. Прощупают оборону, посмотрят, пограбят, корабли повредят, а после сезона штормов придут и завоюют». Логика в этом была. «Если я правильно понимал, то осень здесь длилась те же три месяца, ну пусть два. За это время противник соберет нужное войско, уже точно зная, кто и как им будет противостоять. Такая вот разведка боем». Ограбить они что будут?» — уточнил я. «Все ценное же в городе. В посаде только беженцы и изгои». «Но они-то этого не знают», — пожал плечами Ламар. «Опять же рабов захватят». Скривившись, я наблюдал, как разбегаются оставшиеся жители трущоб Без какой-то организации, каждый сам по себе Я думал, что все жители посада твои соотечественники Нет, поморщился кузнец Мы живем среди изгоев, но у нас еще есть шанс У них его нет Сурово Идем Потянул меня за рука Фламар Догоним остальных и подготовим встречу В смысле, не сразу понял я Они что, по острову за нами будут гоняться? Конечно, довольно кивнул кузнец. Это надежнее, чем ловить по одному человеку. Но в это время из города по кораблям ударили сразу три катапульты, отправляя в полет крупные камни. Не попали, но это, я так понял, дело случая. Может и попадут, если маги не помешают. Зачем тогда мы так демонстративно уходим? Догнав Ламару, уточнил я, показывая на вереницу людей, идущих по тропе в горы. Первой шла Кая, которую я узнал по доспеху и мечу за спиной. Следом двигались женщины и дети, а самыми последними тяжело брели старики, навесившие на себя оружие и тяжелые щиты. Доспехами седые ветераны пренебрегли, но не думаю, что это из-за доблести. Скорее всего, просто трезво рассчитывали свои силы. Всю же вес у этих железяк побольше даже, чем у бронежилета будет». Вздохнув, я только покачал головой и зашагал рядом с кузнецом, лишь иногда оборачиваясь посмотреть, что происходит в море. Но пока мы шли по лесу, разглядеть что-либо было сложно. Зато была возможность подумать. И если сначала я тихо злился на Ламара, подвергавшего опасности людей из-за мести, то потом провел аналогию со своим миром и успокоился. Даже какой-то азарт начал появляться, что ли. «Ну а что?» Когда-то наши предки тоже выводили захватчиков на засады. И бабы воевали, и дети. Кого только в партизанских отрядах не было. Так с чего я взял, что местные хуже? Привык все мерить по моим изнеженным ровесникам. «Веди нас, Сусанин!» — ухмыльнулся я, повеселев. На что Ламар только покосился на меня и промолчал. Лишь захромал немного быстрее. В горы поднимались преувеличенно неспешно, часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Причем женщины, что помоложе, с детьми, уже давно преодолели вершину и, как подозреваю, уже вовсю спускались в долину, где мы с Каей охотились на зубастый воздушный шар. На каждой остановке я с жадностью смотрел на происходящее внизу, но никаких неожиданностей не было. Как я и предполагал, корабли противника прикрывали маги, и снаряды, которые должны были попасть в цель, отклонялись в сторону и падали в море. Зато ответные удары магов часто достигали своей цели, в городе уже вовсю полыхали пожары. и посад хоть по нему и не били магией, просто потому, что в нем уже вовсю шныряли чужие войска в однотипных доспехах. И надо сказать, не просто так они там бродили, потому что в сторону лодок нет-нет да отправляли очередную пленницу или пленника, а еще из посада пытались обстреливать защитников города как из луков, так и с помощью магии. «На что они рассчитывают?» Опять пристал я с вопросами к кузнецу. «Сейчас галеры отрежут их с воды от кораблей, а из крепости вдарит как следует пехота». «Этого они и ждут», — хмуро кивнул Ламар. «Большая часть магов уже на берегу, просто ждут пока. С чего ты взял?» «С нами было так же. В этот раз они уничтожат корабли. А в следующий раз придут другие. Медленные, но большие. И там будет много больше воинов». На этом привал закончился. Ломар подошел к краю тропы, посмотрел вниз и с довольным видом зашагал дальше на вершину. А я, повторив маневр старшего товарища, только покачал головой. За нами шло не меньше взвода, три десятка чужих воинов, а может и больше, наверняка я еще не всех увидел. На что ты рассчитываешь? Мы с таким количеством не справимся. «Увидишь», — отмахнулся кузнец, шагая вверх. «Справимся. Жалко, что их так мало, но хоть так». «Мог бы и объяснить», — проворчал я, снова кидая взгляд вниз. «Эх, пулемет бы сюда. Да хоть бы револьвер успел сделать, уже бы в половину меньше осталось». В это время один из воинов внизу вскинул руку и в мою сторону стремительно понесся огненный шар, да так быстро, что я лишь в последнюю секунду успел отскочить и упасть ничком, прижавшись к скале. Над головой грохнуло, спину окатила жаром, А я быстро вскочил и, пригибаясь, побежал вперед, ожидая повторной атаки. Вот только ее не последовало. То ли враг экономил силы, то ли, что вероятнее всего, мог бить магией только по тем, кого видел. «Там маг! выдохнул, догнав кузнеца. «Видел!» — хмуро кивнул он, продолжая идти, как ни в чем не бывало. Разве что улыбаться перестал, только хмурился, о чем-то напряженно размышляя. А вот о чем стало понятно, как только мы поднялись, наконец, на вершину. Там, где заканчивалась тропа, уже была сооружена баррикада из булыжников, а рядом с ней вовсю ругались Кая и три довольно крепких старика с луками. А чуть в стороне нетерпеливо переминались ноги на ногу несколько молодых девушек. «Ты почему не ушла?» — рявкнул Ламар на дочь, стоило только ему увидеть спорщиков. «А если они заблудятся?» — я посмотрел вниз по другую сторону от вершины и без удивления увидел, как по тропе к заросшему травой полю Подходит основная масса беженцев. «Вот ты их и проведешь», — спокойно возразила отцу девушка. «Нет». «Там маг", повысила голос дочь кузнеца. «Сожгут вас и спокойно пойдут дальше». «Немного задержим», — поджал губы один из стариков, подойдя к Ламару. «Ты быстрая, успеешь добежать. А там встретишь как следует». «Вот именно», — отрезала девушка, подталкивая отца в спину. «Я быстрая» мы успеем убежать и будем вести их за собой, а вы идите, до ночи не так много времени, не успеете дойти, погибнете просто так». «Мы и так не успеем». «А вы постарайтесь», присоединился я к спору, подходя к Кае, «не стыдно вот так сдаваться сразу». «Да ты!» Один из стариков сделал шаг ко мне, но Ламар поднял руку, останавливая его, и хмуро кивнув дочери, прошел мимо нее, направляясь вниз к полю а затем и все трое стариков молча потянулись за ним. «Успеют?» — с сомнением проводил я взглядом седых ветеранов, спускающихся в долину. «Должны», — вздохнула девушка и, развернувшись к подругам, скомандовала. «Что встали? Бегом за камнями и встаньте над тропой. Как только я начну, кидайте камни на мага и следите, чтобы никто по скале не взобрался». «А ты строгий командир», — усмехнулся я, прячась за баррикаду и укладывая перед собой топор и щит. «А ты чего расселся?» — тут же досталось и мне. «Беги за отцом! Вот еще!» Хмуро смерив меня взглядом, девушка только пожала плечами и, еще раз оглядевшись по сторонам, явно прикидывая будущий бой, отправилась обратно по тропе туда, откуда мы только что пришли. «Эй, ты куда, дура, что ли?» Вскочив, я подхватил топор и щит и в три прыжка догнал девушку. «Не мешай!» — скривилась в ответ та. «Я знаю, что делаю!» Чуть ниже встрети, мы будем отходить сюда. Пошли тогда. И не брыкайся, отстрел тебя кто прикрывать будет?» Смерив меня скептическим взглядом, девушка кивнула и снова пошла вперед, на ходу достав из кармана несколько браслетов с вплетенными в них кристаллами хрусталя. Один из них Кая протянула мне на всякий случай. Я же только головой покачал, но вещицу на руку надел, повторяя действия девушки. Мак из меня никакой, но вдруг...» Главное теперь рукой обо что-нибудь не шарахнуть. Оторвет к чертям. Сразу стало неуютно, как будто с гранатой без чеки иду. Бой начался неожиданно для обеих сторон. Стоило нам выйти из-за поворота тропы, как мы оказались прямо напротив растянувшегося цепочкой отряда воинов. И тут же Кая швырнула два магических снежка, а я шагнул вперед, закрывая девушку щитом от уже сорвавшихся в полет стрел. Успел в последнее мгновение — по щиту застучало, а я отшатнулся обратно за поворот, толкая спиной волшебницу. И все это происходило под вопли раненого противника, счет открыт. А уже через секунду меня тряхнуло от удара током, да так, что аж зубы лязгнули. Тело свело судорогой, рука со щитом опустилась вниз, и наверняка в следующее мгновение меня бы нашпиговали стрелами, как подушку для булавок, Но тут на вражеских воинов посыпались камни, заставляя тех метаться на узкой тропе, уворачиваясь от тяжелых снарядов. Сразу несколько человек закрыли щитами вражеского мага, и в тот же миг из-за моей спины снова ударила магией Кая, сбрасывая со скалы еще одного врага. Крик боли раздался одновременно и снизу от упавшего противника, и сверху, видимо, кого-то из девчонок все-таки зацепили. А мы с Каей отступили еще дальше за скалу и, прижавшись к камню, Почти синхронно выдохнули. Руки немного отошли после удара током, и я повернул к себе щит, а потом резко ударил им по камню, обламывая торчащие стрелы. «Этот урод и молнии может швыряться», сообщил я девушке, а потом, быстро высунувшись из-за скалы, посмотрел, что там творится. «Опять идут, теперь маг впереди». «Щит поставил, теперь медленно пойдут», подтвердила волшебница, выглянув, в свою очередь, из-за скалы а потом выпустила во врага заклинание и спряталась обратно. Все теперь только не прекращать иногда бить, время мы выиграем. Маков и вправду шел совсем медленно, вытянув перед собой руки, которыми удерживал что-то вроде мерцающего купола. «Тогда отправляй назад девок», — посоветовал я. «Они и так уже должны были уйти», — отмахнулась Кая и выпустила еще один снежок в мага, а потом спряталась и толкнула меня наверх. «Иди, я догоню, тут ты не поможешь». «Тогда жду наверху», — подумав, кивнул я и побежал по тропе наверх, к баррикаде. По-хорошему, надо бы уже обоим уходить, но... Кая права, не факт, что старики успели уйти далеко. Бегают они явно хреново. Добежав до баррикады, я сунул в петлю за спину топор и, вытянув искры из одного камня, попытался опять создать диск, как в школе. И мысленно представлял, как искорки вращаются, и пальцами вертел, но... Получалось как-то слабо, неубедительно. Искры вращались вокруг ладони, но медленно и в хаотичном порядке, напоминая скорее шар. А мне нужно было что-то, что изобразило бы магическую атаку. Кая показалась из-за поворота внезапно. Бежала девушка со всех ног, Я явно торопясь уйти как можно дальше, прежде чем вражеский маг поймет, что нас на тропе уже нет. И в этот самый момент рядом со мной с шуршанием прокатился камень. Резко отскочив в сторону, я развернулся и тут же опять прыгнул спиной вперед, уходя от удара мечом. Рухнул на камни и только тут смог оценить обстановку. Пока мы с Кай изображали заслон на тропе, нас банально обошли два вражеских воина. И вот теперь один из них пытался насадить меня на меч, как бабочку на булавку, а второй целился в бегущую девушку из лука. Диск сорвался с руки даже раньше, чем я успел понять, как у меня это получилось. И вражеский лучник выронил оружие, зажимая культю уцелевшей рукой. А я снова покатился по камням, уходя от ударов, которые посыпались на меня один за другим. Сделать что-то еще я банально не успевал. Зато успела Кая, заметившая, что наверху, мягко говоря, не все ладно. Два удара магии, и оба диверсанта упали замертво. «Вот выживем, и хрен я больше на авантюры без оружия подпишусь». Выдохнул я, поднимаясь на ноги и быстро осматривая несколько неглубоких порезов на теле. Достал-таки урод. «Бежим!» Поравнявшись со мной, позвала Кая и, не сбавляя шага, понеслась вниз по склону. Я же только вздохнул, оглядел путь и, плюнув на все, побежал следом, мысленно молясь о том, чтобы не свернуть себе шею. С этой стороны горы склон был гораздо более пологим, но стоило лишь оступиться... А еще я успел прикинуть расстояние до конца долины и понял, что не успею. Бежать предстояло самый настоящий марш-бросок, а солнце уже почти скрылось за горизонтом и до темноты оставалось меньше часа. Но, несмотря на дурные мысли, я все же смог добежать до зарослей травы и уже там, зацепившись за что-то, кубарем покатился по земле. И замер, пытаясь понять, жив я или уже не совсем. По всему выходило, что жив — и даже в состоянии передвигаться самостоятельно, и даже очень быстро передвигаться, если надо. А выяснилось, это стоило только огненному шару взорваться всего в метре левее меня. И тогда я побежал, ориентируясь на мелькающую впереди спину Каи и стараясь двигаться не по прямой линии. Просто потому, что не знал, на какое расстояние действует магия преследующих нас уродов. И не зря берегся, огненный шар еще два раза пролетел мимо, обдав меня жаром и заставив бежать еще быстрее. А потом преследователи спустились в долину и обстрел прекратился. Видимо, вражеский маг решил поберечь силы до тех пор, пока мы не окажемся ближе. И он явно знал, что делает, потому что когда мы были примерно на середине пути, отрыв постепенно начал сокращаться. Заметил я это, когда обернулся в очередной раз, чтобы посмотреть на солнце, И не увидев в небе дневного светила, поднажал, хотя и казалось, что сил больше совсем нет. «Замри!» Вдруг заорала бегущая рядом Кая и, показывая пример, рухнула на землю. Ну а я повторил ее маневр на автомате. Тело среагировало даже без участия мозга, как бывало раньше. А уже потом пришли сомнения, правильно ли я понял команду. Все же здесь нет дронов, которые определяют цель по движению. Догонит же!» Выдохнул, пытаясь отдышаться, но ответа не дождался. А сама девушка лежала, не шевелясь, словно пыталась вжаться в землю как можно сильнее. А потом сзади раздался громкий шмяк, а через секунду его сменили удивленные вопли наших преследователей. И не только удивленные, видимо, кто-то не сразу умер. Вскочил на ноги я одновременно с волшебницей и уже на бегу оглянулся, догадываясь, что увижу. Лишь отметил про себя, что и в этом мире нужно всегда контролировать небо, а зубастый воздушный шар отслеживает жертву для охоты, ориентируясь на движение. Сзади вовсю шел бой. Наши преследователи отвлеклись, пытаясь отбить от летающего хищника пострадавших товарищей, а вокруг становилось все темнее и темнее. Даже понимая, что нам не успеть, мы бежали со всех ног, приближаясь к скалам, заросшим большими разлапистыми деревьями, И почти успели. Совсем рядом что-то зашипело, сверкнуло и кая, словно споткнувшись, рухнула на землю, где и застыла не шевелясь. Уже подхватывая ее на руки, я заметил, как в мою сторону скользят сразу две большие змеи, напоминающие виденного мной в зоопарке удава. Разве что на кончиках хвостов трепетала небольшая молния, готовая в любой момент сорваться в полет. До них было уже не больше трех метров и одна змея разинула пасть, собираясь атаковать. И тогда я швырнул в них браслет с заряженными кристаллами, а сам взвалил на плечо девушку и побежал так, как никогда раньше не бегал. И раздавшийся сзади взрыв словно подтолкнул меня в спину. А через некоторое время, сидя на дереве, с удовлетворением наблюдал за тем, как в поле вспыхивают все новые и новые молнии, примерно там, где остались наши преследователи.